Глава 14 Я стоял посреди мастерской, тяжело дыша, чувствуя, как энергия теневого патриарха, поглощенная мной, бурлит внутри меня, как лава в жерле вулкана. С каждой секунды ее становилось все больше.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 И с этими словами он, пошатываясь, направился к Скоробею. Буря, немешкая мешкая, подхватил его под руку и помог дойти до машины. Замок Шато-де-Шильон, Швейцарская конфедерация. Аиша лежала на кровати, свернувшись калачиком, как побитая собака. Ее снова трясло мелкой нервной дрожью, но холод был не внешний, а внутренний.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 Он сильнее, чем кажется, Пет него веет такой аурой, что даже она, дочь султана Мурада, испытала перед ним странный, ни с чем не нечеловеческий ужас, от которого ей хотелось не просто бежать. Хотелось спрятаться, зарыться в песок, как страус, чтобы никто не смог ее найти.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 которая над усадьбой вылезла. Чуть кирпичей не наложил. Думал, все, конец нам. Это была не хрень, а проекция теневого патриарха. Поправил я его, отхлебывая кофе. Весьма опасная тварь, между прочим. Представь себе многотонное облако концентрированного зла с самооценкой размером с Эверест и аппетитами, как как у меня после трехчасовой тренировки, улыбнулся Скала. Похлопав себя по животу, где под футболкой, скрывались 6 кубиков мощного пресса. Только я ей рис и курицу. Этот патриарх, похоже, предпочитает человеческие души. Да, ну, земля ему стекловатая, как говорится. И как тебе удалось его ну, того? Осторожно поинтересовался у меня Семен Семенович. О, все просто! Я небрежно махнул рукой. Так как будто речь шла о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 Именно так кивнул я. Только в этом романе, если проспойлерить финал, все главные герои могли бы вчера отправиться к праотцам. Я улыбался вместе со всеми, но внутри меня клубился настоящий вихрь мыслей. Вчера все могло закончиться. Вот так просто, бац! И нет Теодорова Илонского и всех, кто имел несчастье находиться со мной рядом. Я оглядел собравшихся за столом.